Глава 15 Я должен вернуться к тем дням, когда Джон Крукс нас покинул, а я еще не свыкся с мыслью, что он не вернется. Не верилось, что больше не услышу в трубке, как этот звучный голос говорит, чтобы я продолжал спать, а в морозную тьму к телящейся молодой корове поедет он. Но главным было не это. Как я уже упоминал, тогда я был еще достаточно молод, чтобы подружиться с помощником. И вот я потерял друга, а вернее двух, когда Джон и Хэттер отправились строить собственную жизнь в Беверли. На душе у меня было пусто. Но что толку переживать? Нам требовался новый помощник. Наше объявление ветеринаре рикорд не осталось без ответа, и кандидат ожидался с минуты на минуту. Я взглянул на часы, почти половина третьего, и поезд, на котором Колин Бьюканан должен приехать в Дороуби, прибывая через четверть часа. Я побежал к машине и покатил на станцию. Из поезда на платформу сошел только один пассажир в сопровождении крупного ларчера. Пока он шел по направлению ко мне, я успел разглядеть потрепанный чемодан, пышные черные усы и очень темные глаза. Однако мое внимание приковало какое-то мохнатое животное, перевесившееся через его плечо. Он протянул руку, и ухмыльнулся до ушей. «Мистер Хэрриот?» «Да-да». Я потряс его руку. «А вы, следовательно, Колем Бьюканан. «Совершенно верно». «Отлично, отлично. А вот это у вас кто на плече?» «А это Мэрилин». Мерлин? «Ну да, моя барсучиха». «Барсучиха?» Он рассмеялся, беззаботным смехом. «Извините, наверное, следовало предупредить вас в письме». Она моя верная подружка и ездит со мной всюду. Всюду? Безоговорочно. На меня нахлынули всевозможные дурные предчувствия. Как помощник ветеринара будет справляться со своими обязанностями, когда у него с плеча свисает дикий зверь? И какой человек способен явиться на новое место работы не только с барсуком, но еще и с гигантским псом? Впрочем, последнее я узнаю незамедлительно, а потому отогнал эти мысли и проводил его к машине под перекрестным огнем недоуменных взглядов кассира, двух сидящих на платформе дам и носильщика, который чуть было не протаранил стену своей тележкой с грузом ящиков. «Как вижу у вас и собака. Да, Буран, очень милый и ласковый». Ларчер завилял хвостом и посмотрел на меня добрыми глазами, Я погладил косматую голову. — Да, это видно сразу. Между прочим, ваше имя и фамилия наводят на мысль о шотландском акценте, но у вас его нет. Он улыбнулся. — Я родился в Йоркшире, но мои предки были выходцами из Шотландии. Глаза у него сверкнули, и он вздернул подбородок. — А, так вы ими гордитесь? — Да. Он кивнул, а его лицо стало по-настоящему серьезным. Очень горжусь. Когда мы приехали в Скейлвилл-хаус, я показал Бьюканану, его машину, и помог загрузить ее всем самым необходимым, что мы всегда захватываем с собой, лекарствами, инструментами, акушерским халатом, защитным комбинезоном. Затем отвел новичка наверх, в квартирку, где его, по-видимому, заинтересовала не обстановка, а открывающаяся из окна перспектива длинного сада, птицы и цветы. «Ах, да!» — спохватился я совсем из головы вон. «Вы обедали?» «Обедал? Да. Вы что-нибудь ели?» «Ел. Ел...» В темных глазах появилось задумчивое выражение. «Да, я уверен, что вчера как будто ел». «Вчера? Но сейчас уже почти четыре. Вы же умираете с голоду». «Да нет, вовсе нет, нисколько». «Как? Вы не голодны?» Этот вопрос, видимо, показался ему странным, если не загадочным и он только неопределенно пожал плечами. «Все равно», — сказал я, — «сейчас схожу вниз, посмотрю, что там найдется, чтобы вы перекусили». В шкафу в приемной обнаружился большой фруктовый бисквит, который Хелен только что испекла, чтобы нам было чем заесть чашку кофе между вызовами. Я положил его на тарелку, захватил нож с вилкой и вернулся в квартирку. «Вот, пожалуйста», — сказал я, ставя тарелку с бисквитом на стол. «Угощайтесь, а пообедайте позже». Тут я услышал шаги на лестнице, и в комнату влетел Зигфрид. Колем Бьюканан, Зигфрид Фарнан. Представил я их друг другу. Они обменялись рукопожатием, а затем Зигфрид дрожащим пальцем показал на плечо молодого человека. — А это еще что, черт подери! Колем улыбнулся своей обаятельной улыбкой. — Мэрилин, моя барсучиха! — И вы намерены держать это животное здесь? — Совершенно верно. Зигфрид сделал глубокий вдох, выпустил воздух через нос, очень медленно, и ничего не сказал, а только продолжал сверлить взглядом нашего нового помощника. Молодой человек непринужденно рассказывал о том, как проходил практику, упомянул, до чего он рад, что будет жить в таком симпатичном городе, как Дороби, заговорил про сад. Тем временем он принялся за бисквит, но даже не взял нож, а машинально отламывал кусок за куском, продолжая говорить. «Какая великолепная глициния! Красивее я не видывал! И такой прелестный снегирь! А на вашей яблоне я видел обыкновенную пищуху, а не теперь такая редкость!» И, сунув в рот кусок, нашпикованный изюмом, вдруг воскликнул. «Да это же черный дрозд-альбинос, вон на той ветке, какой красавец!» Зигфрид — завзятый натуралист и орнитолог, и при нормальных обстоятельствах этот разговор его увлек бы, Но теперь он молчал и только переводил взгляд с барсука на собаку, а с собаки на быстро исчезающий бисквит. Наконец Колем собрал пальцами последние крошки. По-моему, он попросту не замечал, что ест. И отвернулся от окна. «Очень вам благодарен. А теперь, если можно, я распакую чемодан». Я сглотнул. «Очень хорошо. Увидимся попозже». Мы спустились на первый этаж, и Зигфрид потащил меня в пустую приемную. — Что, черт подери, на нас свалилась, Джеймс, помощник с чертовым барсуком на шее и собачище ростом сосла? — Да, но он производит симпатичное впечатление. — Пусть так, но и очень странное, разве вы не заметили? Он умял весь бисквит. — Да, я заметил, но он сголодался, ничего не ел со вчерашнего дня. Зигфрид уставился на меня. — Не ел со вчерашнего дня? Вы уверены? Практически, но он сам толком не знал. Мой партнер застонал и ударил себя ладонью по лбу. Боже мой, нам следовало бы сначала с ним встретиться, а уж потом приглашать. Но университет дал такие блистательные отзывы, и я полагал, что ошибиться мы не можем. Как знать, не исключено, что он умеет работать, а ведь это главное. Ну, будем надеяться, хотя он чертовски странный тип, и я предчувствую, что из-за него будет много хлопот. Я промолчал, однако дурных предчувствий у меня тоже хватало. Джон Крукс, при всех своих выдающихся способностях, в остальном был обычным приятным человеком, но в его темноглазом преемнике ничего обычного не замечалось. Размышление прервал телефонный звонок. Я взял трубку, принял вызов, а потом обернулся к Зигфриту. Звонил Майлз Хорсли, у него первый отел. Мой партнер кивнул, Задумчиво пожевал губами и решительно взмахнул пальцем. «Прекрасно. Пошлем нашего нового помощника, вот посмотрим, как он работает. И все сомнения разрешатся сами собой». «Погодите, Зигфрид, — перебил я, — он же только-только получил диплом, а это Майлз Хорсли. Он настоящий знаток и по пустякам к нам обращаться не стал бы. К тому же молодая корова, первый отел, случай может оказаться очень сложным. Так не лучше ли все-таки поехать мне?» «Нет». Зигфрид энергично мотнул головой. «Я хочу проверить этого типа в деле, и чем скорее, тем лучше. Покричите-ка его». Колем выслушал инструкции с полным хладнокровием и тихонько насвистывал, пока мы показывали ему дорогу по карте. Потом повернулся к двери, и Зигфрид напутствовал его напоследок. «Работа может оказаться трудной, но не возвращайтесь, пока корова не растелится. Вы поняли?» У меня кровь в жилах похолодела, но Колем и глазом не моргнул, а быстро помахал и зашагал к своей машине. Зигфрид повернулся ко мне с угрюмой улыбкой. «Возможно, вы сочли меня излишне строгим, Джеймс, но я не хочу, чтобы он вернулся через полчаса и заявил, что положение плода слишком уж неправильное, так не возьмемся ли мы за это сами? Нет, сразу на глубину и никаких нежностей, наилучший способ». Я пожал плечами. Оставалось надеяться, что молодой человек умеет плавать. Уехал он около половины шестого, а к половине восьмого я пришел в полное изнеможение. Мне мерещилось, что злополучный новичок извивается на полу коровника, с ног до головы вымазавшись в крови и навозе. Я поймал себя на том, что поглядываю на часы каждые пять минут и чувствовал, что вот-вот начну метаться по комнате — Но тут вошел Зигфрид с собачкой, которой надо было зашить рваную рану на боку. «Ну как, бьюканан, справился?» — осведомился мой партнер. «Не знаю, он еще не вернулся». Не вернулся. Зигфрид посмотрел мне прямо в глаза. «Значит, что-то не так. Зашьем капсину, а потом вам или мне надо будет съездить туда и посмотреть, что происходит». Я сделал песику анестезию в полном молчании, а Зигфрид начал обрабатывать рану тоже в полном молчании. Я знал, что оба мы думаем об одном и том же. Послать необстрелянного новичка было большой ошибкой. Зигфрид накладывал швы, но я заметил, что и он скашивает глаза на циферблат часов. Шел уже девятый час, когда дверь операционная открылась и вошел Колем Бьюканан. И глаза мерла в пальцах Зигфрида. Он посмотрел на молодого человека. «Ну как?» «Боюсь, что отелиться она никак не могла», — ответил Колем. «Маленькая корова, большой селенок с заворотом головы на сторону. В самой глубине, куда добраться было невозможно. Помочь отелиться я не мог никак». Зигфрид покраснел, и в его глазах вспыхнул опасный огонь. «И?» «И я сделал кесарево сечение». «Что? Что вы сделали?» Колем невозмутимо улыбнулся. Кесарево сечение. Ничего другого не оставалось. Теленок был жив и об эмбриотомии вопрос не вставал. Зигфрид смотрел на него разинув рот. Скажите, что как? Безо всяких надкладок. Когда я уезжал, корова уже встала и выглядела хорошо, а мы получили чудесного живого теленка. Ну, ну, мой партнер, казалось, лишился дара речи. В пятидесятые годы кесарево сечение коровам делалось крайне редко, но, в конце концов, врожденное чувство справедливости взяло верх над всем остальным. «Ну, мой милый, видимо, вы блестяще справились, и я вас поздравляю. Это же первый ваш вызов, как полноправного ветеринара. Отлично, отлично!» Молодой человек сверкнул темноглазой улыбкой. «Большое спасибо!» Он посмотрел на свои руки. «С вашего разрешения я бы принял ванну». «Дорогой мой, разумеется, и обязательно поешьте». Когда дверь за нашим новым помощником закрылась, Зигфрид посмотрел на меня широко открытыми глазами. «Ну что вы на это скажете?» «Великолепно», — сказал я. «Всякий, кто способен, едва приехав справиться с такой задачей, должен быть хорош». Господи, он же только-только уложил в машину инструменты. «Да-да». Зигфрид сосредоточенно нахмурился, кончил накладывать швы и пошел к раковине вымыть руки. Внезапно он оглянулся. «Знаете, Джеймс, мне все еще как-то не верится. Не думаете ли вы, что он нас морочит?» Я рассмеялся. «Ну, конечно, нет, он бы не рискнул». Но не знаю», — пробурчал Зигфрид. «Странный он какой-то. Я с ним никак не могу сориентироваться». Он кончил мыть руки, и по его губам пробежала улыбка. «Знаете что? Когда приберем тут, поехали к Майлсу Хорсли. Десять минут мы уже там, а потом выпьем пиво в сельском кабачке. Он совсем рядом с фермой. Я же не успокоюсь, пока не посмотрю». Майлс Хорсли был жилистым йоркширцем, шести футов роста, хороший человек, но не из тех, с кем можно шутить. Хозяин молочной фермы где все было доведено до совершенства, следящие за всеми новшествами. Он сам открыл дверь, и, приведя нас, его гранитное лицо смягчилось. — А, добрый вечер, джентльмены. Сегодня у нас ветеринары, не переводятся. Так что случилось? — Видите ли, Майлз, — небрежно сказал Зигфрид, — мы с Джеймсом заехали попить пивка в гербе кузнеца, ну и подумали, что не мешает взглянуть на вашу корову. Фермер кивнул. — Оно ну не лишнее, идемте поглядим. Он повел нас через темный двор, открыл дверь стойла в дальнем его конце и включил свет. Отличная молодая корова рыжеватой масти мирно выщипывала сено из кормушки, а к ее вымени присосался крепыш теленок. На левом боку у коровы был выбрит почти идеальный треугольник, пересеченный по вертикали таким аккуратным швом, какие мне редко доводилось видеть. «А вы хорошим помощником обзавелись», — сказал фермер, Правда, я сперва понять не мог, кто он, барсук этот. Зигфрид все еще ошеломленно смотрел на шов. «Да — Да-да, безусловно. Уверенный такой паренек, — продолжал фермер. И мне понравилось, как он за дело взялся, осмотрительно и чистоту соблюдал строжайшим образом, принес все инструменты в дом, прокипятил, основательно так. И только тогда начал оперировать. И заражения никакого не будет, об заклад бьюсь. И теленка я получил, ну просто чудо. Зигфрид провел рукой по спине коровы и погладил голову теленка. Очень рад, что все так хорошо прошло. Спасибо, Майлз, что показали ее нам. В гербе кузнеса мой партнер задумчиво отхлебнул из кружки. Очень аккуратная работа, Джеймс. Но вот что странно, у меня такое чувство, что где-то тут кроется подвох. О чем вы? В помощнике мы взяли прекрасного ветеринара, это очевидно. Да как будто... Ну уж очень он необычный, ну и барсук этот чертов, и дурацкие усы, как у моржа, а уж бисквит. Уничтожить в один присест громадный фруктовый бисквит, и ведь даже не замечал, что делает. Я засмеялся. Согласен, он, несомненно, очень своеобразный молодой человек, но, по-моему, симпатичный, есть в нем какое-то обаяние и отлично работает, а это главное. Верно. — Да, верно. Зигфрид запустил пальцы в волосы и взлохматил их. — Возможно, я тревожусь зря, но время покажет.